— пожаловался своему напарнику охранник, засветивший Тони по почкам деревянной дубинкой. — А как доллар другой перехватить, так у них вечно денег нет. — Ну ты как, Вальтер, живой? Шайзе — Шайза, выругался здоровяк, поднимаясь на ноги, но продолжая болезненно корчиться. — Вот сволочь! И он злобно врезал ногой поскручившейся на земле фигурке Тони. «Эй, — Эй-эй, поосторожнее! — добродушно улыбнулся третий охранник с шевроном старшего на рукаве.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 Philadelphia Inquirer и San Francisco Chronicle были на правах рекламы опубликованы развернутые статьи, в которых давался ответ на критику маститых обозревателей. В них не было сказано ничего по существу, зато все маститы авторы были обвинены в том, что они диспатрахами куплены денежными мешками и готовы на все лишь бы власть банков и крупных корпораций оставалась незыблемой. От чего, мол, они так дружные ополчились на провинциальное начинание?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 утверждала, что доктор Кайзерберг получил докторскую степень в одном из старейших европейских университетов – Гейдельбергском. Берлинер Тагоблат утверждала, что Имман на самом деле не американец, а англичанин, несколько лет как переехавший в САСШ и закончивший там Гарвардский университет. Знающие люди, естественно, понимали, что эти материалы были оплачены, но на широкую публику они подействовали очень сильно.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 Но именно такие доны во время сухого закона 1917-1933 годов и образовали первые мафиозные семьи. А то простому человеку подать заявление в местный суд почти равнозначно разорению. Да и справедливости там не дождешься. Особенно если будешь судиться против ирландцев, которых здесь как собак нерезанных. И большинство именно в полиции. Джакома, дай мне хотя бы помыться», – возмутился Тони, открывая дверь и костюм почистить надо, а то я чувствую себя босиком. «Кто это тебя так?» — усмехнулся Джакома, присаживаясь на жутко заскрипевший под его весом стул и указывая подбородком на мятый и изгвозданный пиджак Тони. «А!» — махнул рукой тот. «Один идиот-охранник. Но это не помешало мне выполнить просьбу Дона Марку, не беспокойся?» «Это хорошо, Тони. Дон это оценит. Только давай быстрее, он уже ждет». «До пиццерии равануза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 И довольно быстро рассосались, решив прийти в понедельник. Тем более, что в воскресных газетах появилась статья, в которой опровергались затруднения компании в России и в любой другой стране мира. А сообщение Philadelphia Inquirer объявлялось происками денежных мешков, заходящихся в неистовой злобе по отношению к честным промышленникам, впервые позволившим простым людям получить достойную долю от тех средств, которые они инвестировали в индустриальное развитие страны. Понедельник прошел тихо.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 «Привет, Тони! Рад, что ты с нами! Вон, возьми там в ящике и пошли!» Тони повернулся и недоуменно уставился на несколько бейсбольных бит, валявшихся в ящике. «Они что, собираются играть в бейсбол?» Но в следующее мгновение до него дошло, что битой можно бить не только по мячу, и он, радостно осклабившись, схватил биту и двинулся за остальными. Судя по тому, что Дон предоставил им собственный автомобиль,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 прервал его бывший охранник. Вот как? Заинтересованно повернулся к нему Джакома. Ты знаешь, где? Я нет, но Мискафти может знать. Она живет. Сдается мне, Тони, задумчиво произнес Джакома, когда они уже под утро возвращались на машине к Дону Марка. В этом деле концов никто не найдет. Это почему? Удивился Тони. Мы-то нашли? Чего мы нашли?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 привел к тому, что в Российской империи эта компания была расценена как финансовая афера, и началось расследование ее махинаций. Это лишь добавило масло в огонь. К тому же, как выяснилось, все заявления компании по поводу того, что она не имеет никаких связей с денежными мешками, были еще одной ложью. Многие конторы компании по личной договоренности принимали средства в размерах куда больше установленного предела в 15 тысяч долларов. Кроме того, компания еще и набрала кредитов.